Питер Готфри и Время верни Рассказ озвучивает Сергей Колбинцев Мир улыбался. Было тепло. Он улыбался. И тепло покалывало веки изнутри, позади зрачков. А еще один поток тепла двигался ему навстречу. Мысли скакали, словно беспечный кузнечик. Во-первых, деньги. Больше никакой лямки, никаких долгов, никакой работы по найму. Затем Лили. Да, Лили в его объятиях. Ее глаза сияют. Ее нижняя губа трепещет, когда она произносит «Да». Прошлый вечер, чудесный вечер, а сейчас светит солнце. Этот 1984 год стал таким дивным временем. Он купил новые часы. Импульсивно. В этом был символизм, впрочем, не слишком глубокий. Новая жизнь — новые часы. Он вышел из магазина словно школьник на каникулах, расстегивая старые часы и засовывая их в левый карман брюк. Он надел новые часы на запястье и установил их согласно часам на башне Кейптаунской ратуши. 10.55. Он завел часы. Его словно накрыло туманное облако. Конечно, он уже завел часы. Прошло около минуты. Он снова поглядел на башню ратуши, потом на запястье. Одиннадцать сорок семь. На обоих часах одно и то же время. Он почувствовал тошноту от неустойчивости, а затем его голова закружилась словно у пьяного. На его запястье были старые часы. Видимо, новый он положил в карман. Какая-то ошибка. Он ошибся. Тепло позади зрачков превратилось в ледяной стержень, пронизывающий холодный стержень, который столкнулся с нахлынувшим холодом другой стороны, удушая воспоминания о деньгах и о лили. Мир задрожал, скорчился. И превратился в хаос. И это все, что он может вспомнить, сказал доктор Березский. Он осторожно покачал сморщенным лицом, и его уши, казалось, собирались захлопать. Затем добавил он меня очень беспокоит. Рольф Леру сочувственно склонился вперед и на минуту убрал трубку подальше от бороды. я все всё-таки не понимаю», — спросил он. «Почему вы пришли ко мне?» Березкий ответил на его вопрос лишь косвенно. «М -м, «Позвольте мне кое-что рассказать вам про амнезию. Во-первых, она наступает в результате травмы, шока. Во-вторых, когда жертва амнезии приходит к психиатру, она хочет исцелиться». и поэтому уже находится на пути к самоисцелению. Мне нужно лишь указать пациенту верное направление. Он прочистил горло. Юный Уинтерс пришел ко мне по своей воле. Но я отчетливо вижу, что он не желает исцеления. Хоть его и мучит мысль, что без исцеления он сойдет с ума, потеряет девушку, с которой помолвлен. и большую сумму денег, которую он унаследовал. Рольф спросил, «У вас есть какая-нибудь догадка о том, почему он не хочет исцелиться?» «Лишь в общих чертах я могу уверенно сказать, что он не желает вспоминать того, что случилось за пропущенные сорок семь минут. потому что события или события, вызвавшие шок, слишком мучительны, чтобы вспомнить их. Он заколебался. Я бы не сказал так об амнезии как таковой, но в случае Уинтерса сопротивление воспоминаниям настолько сильное, что речь идет о событии вправду немыслимом. Роль снова спросил. «И вы пришли ко мне?» «Потому что вы живете в том же арендованном доме, что и Уинтерс. Он вас любит и доверяет вам. Может быть, вы сумеете преодолеть его сопротивление? К тому же вы связаны с полицией. А что это дает, «Мистер Леру, если бы мы могли выяснить, «Что делал Уинтерс в течение выпавшего периода? Что он делал на самом деле?» Рольф сказал. «Это труднее, чем вы думаете. Ведь прошло уже пять дней. Но я попытаюсь». «Спасибо», — сказал Березки и снова заколебался. «Может быть, полиции известно о каком-то... происшествии, случившемся в это время, происшествий, в котором участвовал Винтерс, если так...» «Стоит подумать об этом, доктор. Но любое такое происшествие должно было попасть в газеты, а я ничего в них не видел. Нет, но может помочь кое-что другое. Мы знаем некоторые детали об этом периоде времени». «Мы знаем, что сначала что-то произошло, что вывело Уинтерса из мысленного равновесия. Мы знаем, что он был на Плейн-стрит или где-то поблизости. Мы знаем, что после этого он кое-что сделал. Избавился от новых часов и надел на руку старые, купил билет в кино и цветок, белую лилию». «Это, может быть, каким-то образом связано с шоком, который вывел его из равновесия?» «Наверняка. А вы в процессе лечения не узнали больше ничего об этих конкретных действиях?» «Ничего, чтобы могло мне прояснить их. Но, может быть, вы, мистер Леру, я жду Уинтерса сегодня в 14.30. «Если бы вы пришли, вы бы могли бы помочь. В данной ситуации я не думаю, что это могло бы причинить вред. Лично я чувствую себя в тупике». Детектив-сержант Джонсон позвонил, когда Рольф еще находился в приемной частной клинике. «Ничего», — сказал Джонсон. «Не поступало никаких жалоб из района Плейн-стрит и окрестностей». Вообще никаких происшествий в центре Кейптауна в течение того дня. Была драка между пьяными матросами. Внизу Эдерли-стрит, 18.00. Но вряд ли речь об этом, — Роль сказал. Нет, инцидент, каким бы он ни был, произошел около Плэйн-стрит. В промежутке с 11 до 12 дня. И он был настолько ужасным, что нормальный юноша из-за него лишился памяти. Это все, что я могу вам сказать в данный момент. Может, днем. Я свяжусь с вами позже. А как насчет транспортных аварий? Вы их проверяли? Да. Тоже ничего. Возможно, о какой-то не сообщили. Я обзвоню больницу. Вы сможете позвонить мне на площадь Колейдон до шести. Когда Рольф повесил трубку, торопливо зашел доктор Березки. Дональд Уинтерс лежал на кушетке полностью одетый. Он с трудом сфокусировался на вошедших, словно его мышцы вяло реагировали по привычке, а мысли витали где-то далеко. «А здесь ваш старый знакомый мистер Леру», — сказал Березки. «Он пытается нам помочь». Уинтерс сказал. «Привет, Рольф!» Он снова говорил медленно и машинально. Его голос звучал глухо и невыразительно, но все же порой краткими вспышками в его глазах появлялась паника. Рольф вспомнил, какими живыми и веселыми были эти глаза раньше. Он сел на один из стульев возле кушетки. Березки сел на другой стул. Он закатал левый рукав юноши, Нашел вену и вставил подкожный шприц. Он пояснил, я ввожу пентанал натрия. Это снотворное. Он помогает снять запреты. Дональд, вы готовы начать считать? Уинтерс сказал. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Его голос стал сонным и размытым. Березки перестал давить на поршень. Он заговорил медленно и отчетливо. «Дональд, вернитесь к тому времени, когда вы гуляли по Плейн-стрит. Вы были очень счастливы, так как получили наследство и обручились». Вы прошли мимо ювелирного магазина, зашли внутрь и купили часы. Что вы сделали потом? Я надел новые часы на запястье, а старые положил в карман, а потом сверил время. «С часами на башне. Завел часы. Продолжайте». Снова посмотрел на часы. «Время изменилось». Березки сказал, «Слушайте внимательно. Время не изменилось. Часы не растаяли в воздухе». «Между тем, когда время на часах башни изменилось, вы что-то делали, что-то видели. Что это было?» Юноша на кушетке двигал головой туда-сюда. Он стонал. Березки настаивал. «Что это было? Ответьте мне!» Юноша ответил. «Боже, оставьте меня!» «В покое!» Его левая кисть начала сжиматься и разжиматься. «Что вы делали? Что вы видели?» Юноша попытался вырвать запястье из рук Березки. Он согнул колени, повернул голову. Он открыл рот, словно пытался закричать, но слышался только слабый шепот. «Нет!» Лишь один слог, но в нем звучала невыносимая мука. Березки вытер свой лоб. «Ладно, паренек, сказал он, — «я не буду вас больше спрашивать». «Во всяком случае, не сейчас». «Расслабьтесь, все в порядке. Никто не желает вам зла. Ладно? Попробуем небольшой эксперимент. В этот раз не нужно будет думать». Я буду задавать вам вопрос, а вы отвечайте, что придет вам в голову. Готовы? Да. Вот первое слово. Часы. Юноша чуть колебался. Жизнь. Не отвечайте одним словом. Говорите все, что приходит вам в голову. Попробуем снова. Цветок. Юноша молчал. Березки повторил. «Цветок». «Стих». «Продолжайте». «Цветок». «Стих». «Белый. Чистый». Из его губ вырвались три слова. «Не надо крови». «Хорошо, Дональд, успокойтесь. Теперь назовем конкретный цветок. «Лилия». Вот ваше слово. Лилия. Винтерс сказал. Лилия. В пруду. Пруд. Море. Песок. Белый песок. Он снова начал двигать головой. Березки надавил. Белая рука? Юноша застонал. Белая? Чистая. Непорочная. А рука? Юноша закричал. Березки с Рольфом вышли на улицу. Психиатр сказал, «Теперь вы понимаете, почему я говорю, что он перенес ужасный шок? Связанный с насилием?» «Ужас, понятие относительное», — сказал Рольф. «Самые обычные вещи могут кому-то казаться ужасными. Я, к примеру, ненавижу убивать пауков. Это вопрос воспитания и личного опыта». «Но вы правы. Шок, из-за которого час выпал из жизни Уинтерса, ассоциируется у него с насилием, с кровопролитием. Но в тот день не было совершенно насильственных преступлений. А вы уверены в этом?» «Почти уверен. Вечером я узнаю точно. Доктор, здесь рядом живет его невеста. «Может, она поможет?» Они медленно шли по дороге. Жилой дом был ультрасовременным, сплошные хром и стекло, а девушка, ответившая на звонок, была прелестна благодаря натуральной свежести. У нее были длинные распущенные волосы, и она была одета с естественной простотой, в которой заключается подлинная изысканность». Она плакала. Рольф представился и объяснил цель визита. Она сказала. «Конечно, мистер Леру. Дональд часто говорил о вас. Заходите, пожалуйста. Это мой брат Артур». Угрюмый, мощный человек встал и протянул руку, здороваясь. «Простите, я не могу остаться», — сказал он и добавил. «Если вы собираетесь говорить об Интерсе, вряд ли я буду полезен». Его голос был одновременно неприятным и нетерпеливым. Он вышел. Лили Купер спросила. «Скажите, мистер Леру, Дональду лучше?» Рольф глубоко затянулся трубкой. «Позвольте объяснить...» Дональд потерял память вследствие сильного шока, который он испытал в то утро. Если бы я мог найти причину этого шока, она беспомощно покачала головой. Я его вообще не видела. У меня была назначена встреча с портнихой. Мы договорились встретиться днем, но, конечно... И вам не приходит в голову, что могло привести его в состояние, способное усилить шок? Вам не казалось, что он взволнован? Подумайте хорошенько. Ничего. все его волнение кончилось. Он получил наследство. Мы обручились. Мы были очень счастливы. Думаю, счастливее большинства пар. Потому что... «Ну, если бы не наследство, Дональд бы не сделал мне предложения. почему «Почему?» «Видимо, из-за моего брата. На самом деле он мне брат только наполовину. Они с Дональдом не нравятся друг другу, как вы могли заметить. А Артур богатый человек и поддерживает меня». Дональд не понимает, что я бы с радостью отдала все ради того, чтобы быть с ним. Его дурацкая гордость заставляла его молчать, пока он не мог позволить себе дать мне то же, что и Артур. Но, конечно, наследство убрало препятствие между нами. Понятно. А как давно вы знакомы с Дональдом? Около года. А он... Легко рассказывал о своем прошлом. Да, он очень откровенный человек. Думаю, он рассказал мне большую часть. Рольф сказал. Я собираюсь произнести несколько слов. Возможно, какой-то из них отзовется у вас в связи с тем, что Дональд вам рассказывал. Сосредоточьтесь. Я буду говорить медленно. Я готова. Хорошо. Вот эти слова. Цветок. Песок. Рука. Кровь. Она наклонилась вперед с недоумением. «Ничего. Вообще ничего». Рольф взглянул на часы, когда вышел из дома и направился к стоянке такси. Он дал водителю адрес, свой и Дональда. Там он сразу же убедительно поговорил с домовладельцем, взял у него ключ и зашел в квартиру Дональда. Минуту он нерешительно стоял. Затем вспомнил, как Березкий сказал «цветок». И сонный голос ответил стих. Он направился к книжному шкафу. На полке стояло два тома стихов — Уильяма Мориса и Киплинга. Он положил обе книги на стол. Он подумал, что ему придется изучать их час или два. Затем вспомнил старый прием. Он позволил обеим книгам раскрыться самостоятельно. Морис открылся на стихотворении «Сток сена во время наводнения». Прежде чем читать, Рольф взглянул на том Киплинга и внезапно ощутил покалывание. Книга открылась на странице со стихотворением «Цветы». Он прочитал внимательно, слово за словом, затем, сжимая чубук трубки, отметил. Купи английский букетик хоть синих васильков, Купи хоть белые лилии, что белее дюнных песков, Купи, и я угадаю, букетик мой не соврет, Из какого же края произошел твой род. Под жаркой констанцией зреет темный густой виноград, Склоны в цветущем терне, облачка недвижно стоят, Под горой почти незаметны следы телек и коней. Цветок возьми и время верни, чтоб снова к любви своей. В этот момент ему начала смутно открываться структура, и она ему не понравилась. Он перечитал слова. «Белые лилии», — произнес он, затем, что белее дюнных песков. Слово «белые» выскочило на него из контекста. Он вспомнил ассоциацию юноши «белые» и снова увидел «лили-купер», и призыв в ее глазах, а затем следующие слова Дональда и крик ужаса: Не надо крови! Ужас просочился внутрь него. Структура начала обретать форму. Он посмотрел на книгу перед собой, запер дверь и направился в собственную квартиру. Некоторое время он сидел перед телефоном. Затем набрал номер и позвал Джонсона. Послышался голос. «Это вы, Рольф? Опять не повезло. Никаких сообщений из больниц. Думаю...» все в порядке, Джонсон. У меня другой вопрос. Парня зовут Дональд Уинтерс. Запишите это имя. Я прошу вас проверить записи о том...» «Был ли он как-то связан в прошлом с убийством?» «Подождите, я расскажу некоторые подробности». А «Во время убийства жертва сильно кровоточила, а само убийство произошло около года назад». «Да, примерно около года». На пути к Каледонской площади Рольф остановился возле почты. Он посмотрел на длинный ряд цветочных киосков, разноцветных в свете утреннего солнца, и задумчиво потер бороду. Цветная женщина махнула свежим букетом перед ним. «Всего двадцать центов, господин», — сказала она. Она выглядела ясноглазой и умной. «Я дам вам рент». сказал Рольф, если вы найдете продавца, который продал одну белую лилию молодому человеку утром в прошлую пятницу и дам ему еще один рент. «Да, господин», — она поспешила прочь, разговаривая с разными киоскерами. Вскоре она вернулась с мужчиной, который подозрительно поглядел на Рольфа. Он сказал, «Я продал молодому человеку белую лилию утром в прошлую пятницу. Что именно господин хочет знать?» Все, что вы мне можете рассказать про него». «А он попросил лилию, и я продал ее ему, вот и все." Мужчина чувствовал себя неуютно. Он крепко держал левую руку в кармане. В порыве вдохновения Рольф сказал, «Я не полицейский, и вы можете оставить себе часы». Он добавил еще одну купюру, и цветной мужчина оттаял. Он сказал, «Я подумал, что молодой господин сошел с ума». Он не захотел букета цветов. Он сказал, что ему нужна всего одна лилия чисто белого цвета. Я нашел такую, и он заплатил мне за нее десять центов. Затем я увидел, что он стал на углу, смял лилию рукой и сунул в карман. После этого я его не видел. Рольф вручил ему купюры и подсказал. «А что насчет часов?» «У него было две пары часов, господин. Старые и новые. Он держал обе в левой руке, когда говорил со мной. Смяв цветок, он надел старые на руку и выбросил новые в канаву. Я подобрал их. Если бы молодой господин вернулся, я бы...» «Все верно», — сказал Рольф. Они ему больше не нужны. За углом на плейн стрит он достал билет из бумажника и показал его в кассе кинотеатра «Ностальгия», где билет был приобретен. Суровая блондинка бегло посмотрела на него и произнесла, прежде чем он успел что-то сказать. «Мы не принимаем билеты назад. Если вы купили билет, идите в зал». «Это не мой билет», — сказал Рольф. «Я полицейский и занимаюсь расследованием. Вы помните молодого человека, которому продали билет в прошлую пятницу?» «Господин», — ответила блондинка, — «каждое утро я продаю пятьсот билетов молодым людям». «И если вы выстроите их в ряд передо мной через пять минут, я никого из них не вспомню». Рольф настаивал. «Но этот молодой человек не пошел в кино». «Может, вы помните что-нибудь о нем? «Я — нет. А Джимми, может, помнит. Джимми!» Человек в униформе подошел. Рольф снова объяснил. «Хм, надо подумать». Сказал Джимми. Кое-что я припоминаю. Молодой человек со светлыми волосами? Да. Он вел себя как-то странно. Купил билет, потом подошел к афише. В тот день перед фильмом у нас была короткометражка, которая тоже рекламировалась. Преступление не окупается, а? И он, казалось, всматривался в рекламу. Внезапно он развернулся и быстро пошел по улице. Вы показываете только старые фильмы? Вы помните, какой фильм шел в тот день? В прошлую пятницу? Э -э, подождите минутку. Эба ты Костелло. Нет, он шел в четверг. В начале недели шел Рой Роджерс. «Я вспомнил. Берт Ланкастер. А как фильм назывался?» «Поцелуями сотри кровь с моих рук». Угу. Итак, рисунок стал сбалансированным, завершенным, Не считая убийства, а Джонсон раскопал подробности. Это случилось двадцать месяцев назад. Жертвой был молодой человек по имени Клайд Парсонс. Ему перерезали горло в столовой его квартиры, в Фресне. Были обнаружены небольшие следы борьбы. Парсонса опрокинули назад на стол, перед тем, как убийца нанес роковой удар. Оружие оставили на полу, но прежде стерли с него отпечатки пальцев. Кровь залила всю комнату. А Дональд Уинтерс... «Клайд Парсонс был моим близким другом», — сказал он в своем заявлении. И я привык заходить в его квартиру без стука. У меня не было ключа, а Клайд, уходя, всегда запирал дверь. Вечером, 17 августа, около восьми часов вечера, я позвонил в дверь квартиры Парсонса. Я слышал, что внутри играет радио. Дверь была не заперта, поэтому я удивился, что свет в квартире не горит. Я включал его, когда меня ударили по голове, и я потерял сознание. Я пришел в себя только через пару часов под опекой полицейского хирурга. Я не видел того, кто ударил меня, Перед ударом я увидел только покрытую кровью руку, держащую железную кочергу. Кроме крови я не могу вспомнить, было ли в руке что-то особенное, но я чувствую, что в ней была какая-то странность, которую я забыл, но которую узнаю, если увижу эту руку снова. У Парсенса было много знакомых, и, насколько мне известно, не было врагов. Но когда я видел его накануне, он упоминал, что очень беспокоится из-за человека, которого он называл Прентис. Джонсонс подчеркнул последнюю фразу ногтем. «Это имя, — сказал он, — самая интересная особенность данного случая». «Почему?» «Мы слышали его в связи с другими делами. Правда, ничего определенного. Обрывки разговоров, о которых нам сообщали, пара анонимных писем. Но достаточно, чтобы убедиться, что этот Прентис, кем бы он или она, ни были талантливый шантажист. Мы даже знаем некоторых его жертв. Но на данной стадии... «Никто не готов предъявить конкретное обвинение». «Почему вы говорите, что Прентис может быть женщиной?» «Хм... У нас нет информации, конкретно указывающей на пол, поэтому я учитываю все случайности. Кроме того, я всегда считал, что женщины охотнее прибегают к шантажу, чем мужчины». Рольф усмехнулся. «Хм. «Мне кажется, вы знакомы с какими-то неправильными женщинами. Однако, серьезно, я думаю, что смогу найти вашего Прентиса, только не смогу обнаружить доказательств». «Да, а найдутся причины для временного задержания?» «Думаю, да». Тогда не беспокойтесь о доказательствах. Если я покажу задержанного Прентиса определенной женщине и пообещаю ей полную анонимность, она заговорит, как и некоторые другие. Когда мы сможем произвести арест? Рольф ответил. Думаю, завтра утром. Подробнее я скажу вам по телефону вечером. Но пообещайте вести себя так, как я скажу. На кону стоит больше, чем арест убийцы. Прежде чем сесть в автобус, он позвонил Лили и выбрал телефонную будку на углу Плейн-стрит возле того ювелирного магазина, где Дональд купил часы. Он задал ей вопросы, ответы на которые знал раньше, чем она сообщила ему. Да, моя портниха живет на углу Плэйн-стрит в Мюррей Хаус на втором этаже. И мы некоторое время стояли у нее на балконе и разговаривали. Дома Рольф снова задумался о двух сторонах проблемы прошлой и будущей. Прошлое ему было известно. Каждый его поворот и скромный уголок. Но в будущее приходилось пробираться ощупью в темноте. Успех с одной стороны мог вызвать катастрофу с другой. Он недостаточно знал, чтобы самостоятельно принять настолько важное решение. Следовало спросить специалиста. С опаской он решил поделиться информацией. Он надеялся, что доктор Березки одобрит его план. Узловатыми пальцами он набрал номер телефона. На звонок давили долго и громко. Было семь часов утра. Внутри кто-то пробормотал проклятие, затем мужчина в пижаме и халате яростно отворил дверь. На его лице оставались следы пены для бритья. Он спросил. «Какого дьявола вам нужно?» Мужчина со свежим цветом лица, стоявший впереди группы людей, спросил. «Мистер Артур Купер?» «Ну, я детектив-сержант Джонсон из криминальной полиции Кейптауна. Думаю, вы знаете мистера Леру, доктора Березки и мистера Уинтерса». «Простите, что разбудили вас так рано утром, но нам было необходимо застать вас и вашу сестру дома. Нужно обсудить срочное дело». Купер колебался. «Ладно, входите. Что за срочное дело?» Джонсон посмотрел на Рольфа, который сказал. «Я объясню». Он сел на стул, и его взгляд перемещался от Купера к Уинтерсу... И Лили. Он сказал: Все вы знаете, что Дональд страдает от амнезии. Из его жизни выпал час. Выяснение того, что произошло за этот час, привело нас к убийству, случившемуся около двух лет назад. Дональд был свидетелем. Он зашел в комнату убитого. Перед тем, как убийца оттуда выбежал и ударил его так, что Дональд потерял сознание. Перед ударом он увидел только окровавленную руку, державшую кочергу. Но в руке было что-то, позволившее ему понять, что он узнает эту руку, если увидит ее снова. Какое-то физическое отличие от других рук». Отличие, которое было заметно только когда рука что-то держала. «Ну, Причем здесь мы? нетерпеливо спросил Купер. Я расскажу, ответил Рольф. В то утро, когда Дональд заболел, он посмотрел на балкон и увидел кисть руки, державшуюся за перила. В этой руке. Был тот же физический недостаток, что и в той, которая держала кочергу в вечер убийства. Когда он увидел, чья это рука, его душевное равновесие было нарушено. Лили спросила, «Чья же рука это была?» Рольф взглянул ей в лицо. «Ваша». Лили начала. «О, нет, я...» И тогда Артур злобно прервал. «Что, «Что за чушь? Уинтерс, это вы им рассказали?» Глаза юноши заметались в панике. Рольф сказал. «Он ничего нам не рассказывал. Он все еще ничего не помнит. Но, возможно, лишь одно объяснение случившемуся. Он потерял память...» потому что решил, что его невеста — убийца его близкого друга. Купер снова повернулся к Рольфу. «Что вы придумываете? Лили не способна убить даже муху. Даже если Уинтерс подтвердит ваш вымысел, это ничего не докажет. Он просто ошибся, вот и все». «Он действительно ошибся», — произнес Рольф. Его невеста не убивала Клайда Парсонса. Она бы не смогла. Преступление не могла совершить женщина. Только мужчина, достаточно сильный, чтобы справиться с мужчиной, так сильным, швырнуть его спиной на стол и перерезать ему горло, Купер казался пораженным. Так зачем же вы набросились на лили? Потому что Дональд ошибся из-за аномалии кисти руки. Аномалии, которая была бы невозможным совпадением, если бы присутствовала у нее и случайного незнакомца, но была бы естественной. для ее кровного родственника. Купер взревел. «У вас хватает нахальства обвинять меня?» «Да. Но вы можете легко доказать свою невиновность, если хотите. Вы готовы подержать этот длинный кусок дерева и позволить Лили тоже его держать, чтобы мы смогли сравнить результаты?» «Нет», — ответил Купер и засмеялся. «К чему мне подвергаться проверке, основанной лишь на теории, не подтвержденной даже тем, на чьем мнении вы ее основываете?» «Нет, я этого не сделаю, и вы меня не заставите». «Это верно», — мягко подтвердил Рольф и добавил. Но есть еще одна теория, которую я либо докажу, либо она рухнет. Видите ли, мистер Купер, имя убийцы известно. Это то же имя, что и загадочного персонажа, живущего шантажом. Конечно, это не его настоящее имя. Но у шантажиста... «Была причина его выбрать?» Купер насмешливо спросил. «И какой же псевдоним я, по-вашему, выбрал? И какую хитроумную причину вы изобрели для такого выбора?» Рольф ему не ответил. Он спокойно спросил. «Лили, дорогая, простите меня, но это единственная возможность помочь Дональду. Вы не против ответить на пару вопросов?» «Нет. Благодарю. Теперь послушайте. Когда я был здесь прошлый раз, вы сказали, что Артур Купер — ваш брат лишь наполовину. Да. У вас одна и та же фамилия, и потому естественно предположить, что у вас один и тот же отец. Но по моей теории... «У вас одна и та же мать, и я думаю, что она была замужем дважды, что Артур — ее сын от первого брака, и что он взял имя отчима после второго замужества матери». «Я прав или нет, Лили?» «Вы правы». И вы знаете фамилию первого мужа своей матери? Отца Артура. Да? И какая же это фамилия? Фрэнтис. Дверь захлопнулась за Джонсоном и арестованным. Юноша все еще пребывал в литургической слабости, Как бы странно это ни было, но рыдающая Лили бросилась к нему за утешением. Она уткнулась лицом ему в грудь, и он еле заметно вздрогнул. Винтерс одновременно хотел и обнять ее, и оттолкнуть. Березки и Рольф подошли и стали напротив него. Березки сказал «Дональд». «Да». «Вы слышали разговор в этой комнате? Вы видели, что произошло?» «Да. Но я не понял. Лили подозревали. Я не помню». «Вы вспомните, Дональд? Вы сможете вспомнить. Осталось чуть-чуть. Сконцентрируйтесь. Лишь на одном. Лили невиновна. Произнесите это». Лили невиновна. Ее невиновность доказана, Дональд. Вы ошиблись, просто ошиблись. А Лили невиновна. Вы полностью осознали это. А теперь попытайтесь вспомнить. Мышцы юноши напряглись. Он сел в развалку. Его губы прошептали невиновно. Березкий кивнул Рольфу, который отчетливо и звучно начал цитировать. «Под жаркой Констанцией зреет темный густой виноград. Склоны в цветущем терне, облачка недвижно стоят. Под горой почти незаметны следы телег и коней». «Цветок возьми и время верни, чтоб снова к любви своей!» Березкий сказал, «Думайте!» Юноша оскалился, застонал и недоуменно заморгал. Рольф медленно произнес, «Цветок возьми и время верни, чтоб снова к любви своей!» Лицо Уинтерса дрогнуло в спазме. Его мышцы двигались, скручивались и провисали. На глазах выступили слезы. Он произнёс. «Теперь я вспомнил». Он вышел из магазина, сунул старые часы в левый брючный карман и надел на запястье новые. Он сверил их с часами на башне ратуши И начал заводить. Было десять пятьдесят пять. Тёмная туча накрыла его сознание. Конечно, он их завел, Может быть, минуту назад. Он снова посмотрел на башню ратуши, но что-то остановило его взгляд. Кисть руки, вцепившаяся в перила балкона. Но необычная кисть. Ее мизинец... торчал почти под прямым углом, когда она что-то держала. Такая же кисть держала дубинку, которой его ударили, красная от крови Клайда Парсонса. Не оставалось сомнений. Перед ним был убийца. И теперь... Кисть пошевелилась, задвигалась... Из тени появилось тело, частью которого она была. В неподкупном свете ясно показалось лицо. Он почувствовал, что его ноги шаркают, унося его прочь, и удивился, почему он не шатается и не орёт в муке. Он блуждал по Плейн-стрит туда, потом обратно. Она всегда казалась ему цветком, белым цветком, словно лилия в стихотворении, белая и чистая, белее дюнных песков, с белыми руками, чистыми руками. Но когда-то они были красными от крови Клайда. Он не произносил клятв, ничего мелодраматического, но все таки он чувствовал, что если когда-нибудь найдет убийцу... И вот, господи, он так любил Лили, так любил. Он заметил афишу, мимо которой прошел в прошлый раз. Теперь новый смысл впился ему в мозг. «Поцелуями сотри кровь с моих рук. Поцелуями стереть кровь с рук Лили. Может быть, это выход?» Он перешёл дорогу длинными шагами и купил билет у блондинки с суровым лицом в кассе. Но афиша притягивала его. Он подошел к ней, посмотрел на полоску внизу и окаменел от шока. Преступление не окупается. Нет выхода. Опять та же проблема. Его проблема, перед которой он должен... Предстать лицом к лицу. Он бродил и не знал, что бродит. Он сорвал часы с запястья и достал старые из кармана. Старые и новые. Старые без лили, новые. с. Он опять увидел лилию. Он снова вспомнил стихотворение. «Купи хоть белые лилии, здесь были лилии». Он посмотрел на них, и стихотворение прозвучало словно приказ. «Цветок возьми!» — он взял. Цветок лежал в его правой ладони. Символ чистоты. Внезапно контур цветка напомнил ему о кисти. О белой кисти с мизинцем, торчащим под прямым углом, когда она что-то держала. Он смел цветок. И посмотрел на часы, которые держал. Старая жизнь, новая жизнь. Он швырнул новую жизнь в канаву, но стихотворение настаивало, даже когда он шел. Цветок возьми, и время верни, чтоб снова к любви своей. Поцелуй свою любовь сокровавленными руками. Назад, назад, назад! Туда, где все началось. На угол Плейн-стрит. Но она ушла. Больше не было кисти, державшейся за перила. И время верни, если бы только он мог. Назад, в десять пятьдесят пять. Прочий сон. Да, это может стать решением. Назад, в десять пятьдесят пять. И никакой кисти руки на балконе. Он не видел никакой кисти руки, когда поднимал взгляд к башне ратуши. Кисть руки была сном, а часы показывали 10.55. Часы покажут 10.55. Часы на башне показывали 11.47. И его часы тоже, но... Конечно, это старые часы. Ошибка. Он сунул руку в карман и достал неиспользованный билет в кино и смятый белый цветок. Он никогда не видел их раньше.